Кассандра КЛЕР Орудие СМЕРТИ КНИГА ПЕРВАЯ ГОРОД КОСТЕЙ ПОСВЯЩАЕТСЯ ДЕДУШКЕ Сравниться может время, что проходит, меж совершением тягостного дела и первым побуждением к нему, с тревожным сном или грозным привидением. В то время дух и смертные орудия — Между собою держат совещание, И организм весь человека Подобен небольшому государству, В котором происходит возмущение. Вильям Шекспир Юлий Цезарь Часть первая Спуск во тьму Хвала о музы вам! Я зрел селенья звездны, Бесстрашно не сходил в подземный ада бездны, Дерзая вновь впарить в священный имперей В пространство вечное лазоревых полей. Мильтон. Потерянный рай. Глава первая. Клуб. Адское логово. С этим в клуб нельзя. Охранник покачал гладко выбритой головой, глядя сверху вниз на юношу в красной куртке. У дверей адского логова выстроились с полсотни подростков. Перед клубом всегда стояла огромная очередь, особенно по воскресеньям. Желающие попасть в заведение обычно вели себя тихо. Служба безопасности была безжалостна к хулиганам. 15-летняя Клэри Фрей и ее друг Саймон вместе со всей очередью затаили дыхание. «Почему?» — юноша держал в руках заострённую с одного конца палку. «Это деталь моего костюма!» Охранник недоверчиво смотрел на него. «И кто же ты у нас?» «Прикид вроде ничего, а для адского логова в самый раз!» — подумала Клэрри. Ярко-синие волосы юноши торчали в разные стороны, словно щупальца перепуганного на Ни татуировок на лице, ни пирсинга на ушах и губах. Парень ухмыльнулся. «Охотник на вампиров!» Он легко согнул палку. Это же бутафория, резина, наверняка линзы, сообразила Клэрри, заметив ядовито-зелёные глаза парня. Ладно, проходи, разрешил охранник. Юноша быстро прошмыгнул в клуб, Клэрри невольно залюбовалась его кошачьей грацией. Мама говорила про таких людей: легко шагают по жизни. Запала, вздохнул Саймон. Скажешь нет? Клэрри лишь молча пихнула его локтем в бок. В адском логове стояла плотная завеса из искусственного дыма. Над танцполом мельтешили синие золотистые, ядовито-зелёные и розовые вспышки прожекторов. Самодовольно усмехаясь, юноша в красной куртке медленно поглаживал длинное лезвие. Как же всё-таки легко. Небольшая маскировка, чтобы оружие выглядело безобидной игрушкой. И никаких проблем. А глаза? Стоило охраннику заглянуть в них, и он попался. Конечно, можно было проникнуть в клуб и более лёгким способом, но тогда исчез бы весь кайф игры в открытую. Впрочем, люди — существа не совсем бесполезные. Зеленоглазый юноша неотрывно смотрел на танцпол. Из клубов дыма периодически возникали фигуры подростков. Молодая плоть, прикрытая тряпками. Примитивная раса. Длинные девичьи локоны разлетались в разные стороны. На оголённых частях тела танцующих блестел пот. Пьющая через край жизненная энергия пьянила юношу. Счастливчики. Он обречён выживать в мире мёртвых, где солнце догорающим угольком тлеет в небе. А в людях жизненная энергия горит ярко, словно огонёк свечи. Зато погасить его очень легко. В следующее мгновение юноша замер. Он заметил отделившуюся от танцующих девушку. Наверное, люди считают её красавицей. Роскошные и сине-чёрные волосы. Тёмные глаза, длинное белое платье с пышными кружевными рукавами напоминало о тех временах, когда этот мир был несколько моложе. На её шее висела толстая серебряная цепь с огромным тёмно-красным камнем. Юноше хватило одного взгляда, чтобы понять — камень настоящий. Проходя мимо, девушка в белом кокетливо улыбнулась. Потоки жизненной энергии хлистали из неё, будто кровь из открытой раны — и юноша направился следом за черноволосой красавицей. Он уже чувствовал вкус её смерти на своих губах. Скоро, совсем скоро, свежая энергия жидким огнём потечёт по его венам. Человеческая глупость просто поразительна. Жизнь — это бесценный дар, а люди порой готовы отдать его за деньги, за щепотку порошка или за улыбку незнакомца. В облаках цветного дыма девушка походила на бледное привидение. С улыбкой обернувшись к молодому человеку, она игриво приподняла длинный подол платья. Он медленно шагнул вперёд. Кожу покалывала от нетерпения. Вблизи её красота оказалась не такой уж безупречной. Под глазами пятна от размазавшейся туши, к мокрой от пота шеи прилипли волосы. Молодой человек с наслаждением вдохнул запах смертной человеческой плоти. «Попалось», — подумал он. Девушка стояла, прислонившись спиной к закрытой двери, на которой красной краской было намалёвано «служебное помещение». Глядя на юношу, она повернула ручку и скрылась за дверью. На мгновение мелькнули сваленные на полу коробки, спутанные провода, там был склад. Молодой человек быстро оглянулся, никто не смотрел в его сторону. «Отлично! Девчонка хочет уединиться. В этом их желания совпадают». Юноша скользнул за дверь, не подозревая, что за ним следят. «Замечательная музыка!» — радовался Саймон. Клэри молчала. Они танцевали, по крайней мере пытались изобразить нечто подобное, раскачиваясь взад, вперёд и периодически наклоняясь, словно искали на полу контактную линзу. Рядом скакали мальчики в серебристых корсетах. Парочка подростков с азиатской внешностью целовалась с бешеной страстью, Парень с пирсингом в губе и рюкзаком в виде плюшевого мишки раздавал таблетки экстази. Клэри смотрела поверх голов танцующих на синеволосого юношу. Он медленно пробирался сквозь толпу, словно искал кого-то. Плавные движения парня привлекли внимание Клэри. «А здесь весело!» — продолжал Саймон. «Как же! Вечно как белая ворона среди клубной молодёжи. Джинсы и старая футболка с надписью «Бруклин». Опрятные волосы, причём обычные, каштановые, а не зелёные или розовые. И в довершении всего очки. Саймону был в кружок по шахматам, а не в ночной клуб. Клэрри промычала в ответ что-то неразборчивое. «Конечно, он пошёл в адское логово только из-за неё. На самом деле ему здесь скучно». А Клэри тянула в клуб с неодолимой силой. Наверное, привлекали экзотические наряды или музыка, от которой просто улетаешь. А может, хотелось подсмотреть чьи-то чужие жизни? Такие интересные, в отличие от её собственной. Дурацкая стеснительность мешала Клэри заговорить с незнакомыми людьми. Вот и приходилось довольствоваться общением с Саймоном. Парень с синими волосами покинул танцпол. Вид у него был растерянный. Видимо, не нашёл, кого искал. Клэри задумалась. Они подойдили подойти ли к юноше? Что, если попробовать познакомиться? А вдруг он посмотрит на неё, как на безумную? Или он тоже стесняется? А может, он будет только рад, но не подаст виду, как и любой другой парень? А может, внезапно синеволосый юноша замер, словно охотничья собака, почуявшая дичь?» Клэри проследила за его взглядом. Парень смотрел на девушку в белом платье. «Всё ясно». Клэри постаралась не расстраиваться. Девушка была настолько красива, что её хотелось нарисовать. Стройная, как статуэтка. По спине струились длинные чёрные волосы. На шее в свете прожекторов мерцал красный камень. «По-моему, диджей Бет сегодня превзошёл самого себя», — не унимался Саймон. Клэрри угрюмо молчала. Ей было прекрасно известно, что Саймон не считает транс-музыкой. Клэри сосредоточенно смотрела на девушку в белом — Её платье будто светилось в темноте, наполненной облаками искусственного дыма. Вот и парень с синими волосами шёл за ней, как загипнотизированный, не замечая ничего вокруг. А следом за ним крались двое парней в чёрном. Клэри даже танцевать перестала. Кажется, она начинает понимать, что происходит. «Давно хотел признаться, я трансвестит», — добавил Саймон. «И ещё у меня роман с твоей мамой». Приоткрыв дверь с надписью «Служебное помещение», Девушка кивнула синеволосом юноше, юноши, и они скользнули внутрь. Клэри и раньше видела, как уединяются парочки. Обычное дело. Странно другое. За этими-то почему следят? Двое парней в чёрном остановились у той самой двери. Блондин и брюнет. Блондин вынул из кармана куртки какой-то длинный узкий предмет, ярко сверкнувший в мигающем свете прожекторов. «Нож!» «Саймон!» — закричала Клэри, хватая приятеля за руку. «Что?» — встревожился он. «Нет у нас с твоей мамой никакого романа, не переживай. А то говорю-говорю, а в ответ ноль внимания. Она, конечно, очень привлекательная женщина, но...» «Видишь, двоих парней в чёрном!» Взволнованно махнула рукой Клэри, случайно задев танцующую рядом темнокожую пышнотелую девицу. Та смерила её раздражённым взглядом. «Ой, простите, пожалуйста!» Клэри повернулась к Саймону. «Стоят возле служебной двери, заметил?» Саймон близоруко сощурился. «Нет». «Ну, посмотри же внимательно. Двое в чёрном». «Они следили за парнем с синими волосами». «На которого ты запала?» «Да, только речь сейчас о другом. У одного из них нож. У блондина». «Серьёзно?» Саймон стал вглядываться в другой конец клуба. «Ничего не вижу». «Я тебе точно говорю!» Саймон расправил плечи. «Я позову охранника. Жди здесь». Клэри успела заметить, как оба парня просочились в служебное помещение. Она посмотрела на Саймона. Он безуспешно пытался выбраться с танцпола. Что же делать? Кричи, не кричи, в этом грохоте всё равно никто не услышит. Ждать Саймона тоже не вариант. Пока он доберётся до охраны, может быть, слишком поздно. Клэри решительно ввинтилась в толпу. «Как тебя зовут?» Она улыбнулась. Сквозь зарешёченные окна, покрытые толстым слоем грязи, пробивался слабый свет. На полу валялись спутанные провода, побитые зеркальные шары для дискотек, пустые банки из-под краски. «Изабель!» Красивое имя. Аккуратно перешагивая через мотки проводов, синеволосый юноша подошёл к девушке. В полумраке склада она казалась бесплотным существом, белым ангелом. «Ты первый раз в адском логове». «Хочешь знать, часто ли я здесь бываю?» Изабель хихикнула, прикрыв ладонью рот. Рука в платье съехал, и на её запястье показался необычный браслет. Она шагнула вперёд, и в следующий миг юноша понял, что это не браслет, а узорная татуировка. «Ты...» — юноша не успел договорить. Изабель молниеносно ударила его в грудь. Будь он человеком, непременно упал бы, задыхаясь. Однако молодой человек лишь пошатнулся. В воздухе сверкнуло что-то золотое, и вокруг его ног прочной петлёй обвился металлический кнут. Юноша упал и скорчился от боли. Изабель смеялась, глядя на него сверху вниз. «Какого же я свалял дурака! Девчонки человеческой расы ни за что не вырядились бы в такой балахон. Она надела его, чтобы скрыть кожу. Всё тело!» Изабель потянула кнут, проверяя, хорошо ли затянулась петля. «Клиент готов, мальчики!» С холодной улыбкой произнесла она. Сзади послышался тихий смех. Рывком поставив на ноги, юношу грубо прижали к бетонной колонне. Кто-то жестоко связал ему руки за спиной. Через мгновение из-за колонны показался молодой человек, примерно одного с Изабель возраста и столь же красивый. Рыжевато-коричневые глаза незнакомца светились, словно янтарь. «Сколько ещё вас твори в клубе?» Юноша с синими волосами почувствовал, что на запястьях выступила кровь. Связанные металлическим кнутом руки становились скользкими. «В смысле?» «Не прикидывайся». Молодой человек с янтарными глазами поднял руки. Рукава его чёрного одеяния поползли вниз, открывая взору вытатуированные повсюду даже на ладонях руны. «Ты прекрасно понял, кто я». Связанный юноша заскрежетал вторым рядом зубов. «Сумеречный охотник!» — зашипел он. «Попался!» — ухмыляясь, произнёс юноша с янтарными глазами. Клэри вошла в служебное помещение. Сначала ей показалось, что там никого нет. Сквозь небольшие зарешоченные окна доносился уличный шум. В комнате пахло краской. На пыльном полу чётко виднелись свежие отпечатки ботинок. Пусто. Задаченная Клэри стала оглядываться. На улице стояла августовская жара, а в помещении было прохладно. Мокрая от пота одежда противно липла к спине. Угодив ногой прямо в спутанные провода, Клэрри нагнулась, чтобы высвободить кроссовку. И тут она услышала голоса. Смех девушки. Низкий голос парня. Клэрри медленно выпрямилась. Они возникли словно из воздуха. Черноволосая девушка в длинном белом платье, а рядом с ней два юноши. Один высокий, с такими же чёрными волосами, а второй чуть поменьше ростом — со светлыми волосами. В слабом свете, льющемся из окон, волосы второго молодого человека отливали медью. Он стоял, сунув руки в карманы. Напротив него жался к колонне синеволосый юноша, связанный по рукам и ногам металлическим кнутом. На лице пленника отражались боль и страх. Сердце Клэри колотилось, как бешеное. Спрятавшись за ближайшей колонной, она наблюдала за происходящим. Повторяю вопрос. Сколько ещё таких в клубе? произнёс светловолосый парень. «Таких!» — удивилась Клэри. «Похоже, она стала свидетелем разборки между группировками». «Не понимаю, о чём ты?» — сердито ответил юноша с синими волосами. «О демонах!» — вступил темноволосый парень. «Религия определяет демонов», — медленно произнёс блондин, «как обитателей преисподней или служителей сатаны. А мы считаем демоном любого злого духа, попавшего сюда из других измерений». «Джейс, хватит!» — вмешалась девушка. Изабель права!» — поддержал высокий парень. «Лекции по демонологии никому не нужны!» «Вот чокнутые! У них точно крыша поехала!» — ужаснулась Клэрри. Джейс поднял голову и улыбнулся. Что-то в движении юноши напомнило ей документальный фильм про львов, который показывали по каналу Discovery. Огромные хищники точно так же поднимали головы, ловя в воздухе запах жертвы. «Изабель с Аликом жалуются, что я слишком много говорю». Доверительно сообщил он пленнику. «Ты согласен с ними?» Парень с синими волосами ответил не сразу. «Могу поделиться информацией», — сказал он. «Я знаю, где сейчас Валентин». Валентина давно нет», — отрезал Джейс. «Тебя тоже пора прикончить». «Убей его!» — произнесла Изабель. «Эта тварь ничего не скажет». Клари заметила, что у Джейса в руке нож. Странное полупрозрачное лезвие тускло мерцало. Казалось, оно сделано из острова, как бритва осколка хрусталя. Рукоятку украшали красные камни. «Валентин вернулся!» — выкрикнул пленник, пытаясь освободить руки. «Об этом знают все проклятые миры! Я могу рассказать, где он!» Ярость исказила лицо Джейса. «Клянусь ангелом. Каждый пойманный нами демон обещает рассказать, где прячется Валентин» будто мы не в курсе, что он в аду». Джейс занёс для удара руку. Кромка лезвия полыхала, словно огнём. «Сейчас ты к нему присоединишься». «Стойте!» — закричала Клэри, выбежав из-за колонны. «Вы не имеете права!» Джейс повернулся в её сторону. От неожиданности он разжал пальцы, и нож звякнул о бетонный пол. В то же мгновение обернулись Изабель и Алик. Связанный юноша застыл, как вкопанный. Все поражённо смотрели на Клэри. Первым опомнился Алек. «Это ещё что за чудо?» — требовательно спросил он, переводя взгляд с Клэри на и Джейса, словно они могли дать ответ. «Девчонка», — придя в себя, ответил Джейс, «ты как будто никогда их не видел. Вон, на сестру свою, Изабель, погляди». Он подозрительно смотрел на Клэри, словно не веря своим глазам. «И правда, девчонка. Примитивная. Но почему-то нас видит». «Естественно, вижу! Я ведь не слепая!» Возмутилась Клэри. «Именно слепая». Джейс поднял с пола нож. «Только не догадываешься об этом. А теперь уходи, пока не поздно». «Никуда я не уйду!» Упрямо ответила Клэри. «Иначе вы его тут же убьёте!» Она показала на синеволосого парня. «Совершенно верно». Поигрывая ножом кивнул Джейс. «Тебе-то какое дело?» «Нельзя!» Клэри аж задохнулась. «Нельзя убивать людей!» «Вот именно!» согласился Джейс. Нельзя убивать людей. Он махнул рукой в сторону связанного юноши. Пленник стоял, прикрыв глаза. Клэрри испугалась, не потерял ли бедняга сознание. Это не человек, глупая ты девчонка. Возможно, он выглядит и разговаривает как человек. Даже кровь у него есть, но это чудовище. Джейс, предостерегающе начала Изабель. Довольно. Психи выдохнула Клэрри, отшатнувшись от Джейса. «Я позвонила в полицию. Они сейчас приедут!» «Врет!» — произнес Алик. На его лице отразилось едва заметное сомнение. «Джейс!» Закончить фразу он не успел. Сумев высвободиться из пуд, синеволосый парень с противным визгом прыгнул на Джейса. Пальцы бывшего пленника сверкнули так, словно превратились в металлические. Клэрри отскочила назад, но споткнулась о моток провода и рухнула вперед, как подкошенная. Сзади послышались крики Изабель. Обернувшись, Клэри увидела поваленного навзничь Джейса, на груди у которого сидел юноша с синими волосами. С острых, как бритва когтей странного парня, капала кровь. Синеволосый парень попытался разодрать грудь Джейса, но тот успел защититься рукой. Металлические когти вонзились в руку Джейса. Из нее брызнула кровь. Парень с синими волосами снова занес страшные руки для удара, Однако золотой кнут Изабель плотно захлестнулся вокруг его туловища. Взвыв от боли, синеволосый юноша упал на спину. Джейс рывком сел. В его руке сверкнул нож. Молниеносным движением Джейс вогнал оружие в грудь лежащего рядом синеволосого парня. Нож вошел в тело по рукоятку. Из раны хлынула черная жидкость. Скривившись от боли, Джейс поднялся на ноги. Даже на его чёрной одежде были заметны пятна свежей крови. Внезапно глаза синеволосого парня широко раскрылись. Он с ненавистью посмотрел на Джейса. «Да свершится над вами, суд отречённых!» Джейс зарычал. Глаза синеволосого юноши закатились. Его тело задергалось в конвульсиях и стало быстро уменьшаться. Вскоре он окончательно исчез. Обезумевшая от страха Клэри осторожно встала на ноги и попятилась к выходу. Никто даже не обернулся. Алик разорвала кровавленную ткань на руке Джейса, видимо, чтобы понять, насколько серьезно рано. Внезапно путь Клэри преградила Изабель с неизменным кнутом в руке. Сверкавшее золотом оружие по всей длине покрывали черные пятна. Изабель взмахнула рукой, и кнут мгновенно захлестнулся на запястье Клэри примитивная». Сквозь зубы процедила Изабель. «Из-за тебя чуть не погиб Джейс». Запястье Клэри горело от боли. Она ошарашенно смотрела на Изабель. «Джейс сумасшедший». Клэри попробовала высвободить руку, но Кнут еще сильнее впился в кожу. «Вы все сумасшедшие! Это самосуд! Полиция!» Полицию не заинтересуют пустые рассказни. «Где улики? Тела-то нет», — вмешался Джейс. Поддерживая раненую руку здоровой, он пробирался через горы проводов к выходу. Следом за Джейсом шел Алек. Клэрри озадаченно взглянула туда, где еще недавно лежало тело синеволосого существа. На полу даже капли крови не осталось. Будто и не было никакого тела. После смерти они отправляются в свои измерения, пояснил Джейс. Джейс, тихо проговорил Алек. Не стоит. Тот лишь отмахнулся. Клэри снова поразила его сходство со львом. Большие янтарные глаза и золотисто-рыжая копна волос. «Девчонка видит нас, Алек, возразил Джейс. «Она и так уже слишком много знает». «Что с ней делать?» — спросила Изабель. «Отпусти», — спокойно ответил Джейс. Изабель посмотрела на него с удивлением почти раздраженно, однако молча повиновалась. «Может, взять девчонку с собой?» — предложил Алик. «Хочешь, наверняка захочет с ней пообщаться». «Мы не станем брать девчонку в институт», — отрезала Изабель. «Не забывай, она примитивная». «Ты уверена?» — мягко возразил Джейс. Его тихий голос пугал Клэри гораздо больше, чем раздраженный тон Изабель или злые интонации Алика. «Эй, девчонка, ты знаешь, кто такие демоны, маги или дети тьмы?» — Во-первых, я не «Эй, девчонка!» — перебила Клэрри. — А во-вторых, я не понимаю, о чём вы. В то же мгновение тоненький голосок в глубине её подсознания пропищал. — Разве? Ты же своими глазами видела, как исчезло тело. Джейс не сумасшедший, не прикидывайся. — И вообще я не верю в демонов и всякую чепуху. Клэри — Клэрри! Она резко обернулась. В дверном проёме рядом с мощным охранником стоял Саймон. «У тебя всё в порядке?» Саймон близоруко всматривался в тускло освещенное помещение. «Чего ты тут сидишь одна? И куда делись те парни с ножом?» Клэри непонимающе смотрела на Саймона, потом медленно обернулась на Джейса, Изабель и Алика, стоявших у неё за спиной. Чёрная одежда Джейса была вся в крови, он ухмыльнулся и пожал плечами. Выходит, Джейс заранее знал, что ни Саймон, ни охранник его не увидят. Клэри снова повернулась к Саймону, живо представляя, как глупо выглядит в глазах приятеля и охранника. Она в полутёмном помещении, по колено в проводах. «Я думала, они здесь прячутся. Я ошиблась. Простите». Встревоженное выражение постепенно исчезло с лица Саймона. Теперь его щёки пылали от стыда. Охранник выглядел раздосадованным. «Простите», — снова промямлила Клэри. Сзади раздался смешок Изабель. «Не верю!» — упрямо твердил Саймон. Они с Клэрри безуспешно пытались поймать такси. После рейда уборочной техники маслянисто блестел мокрый асфальт. «Точно!» — закивала Клэрри. «Хоть бы одно паршивое такси! Так нет же! Ну куда всем срочно понадобилось в воскресенье ночью?» «Я не про такси!» — пояснил Саймон. «А про твою историю!» «Парни с ножом просто испарились!» «Не верю!» «Значит, они мне приснились», — устало произнесла Клэри. «Да что ж такое!» Водители словно не замечали Саймона, голосующего на краю тротуара. Проносящиеся мимо автомобиля обдавали его грязными брызгами. «Видела б ты своё лицо, белое как полотно, словно с привидением столкнулась!» Клэри, на запястье которой по-прежнему краснел тонкий след от кнута, представила лицо Джейса с янтарными глазами. «Нет, не с привидением» а с чем-то гораздо более странным», — подумала она. «Наверное, я ошиблась», — равнодушно проговорила девушка. «Интересно, почему ей так хочется замять эту историю? Только из-за опасения, что Саймон сочтёт её сумасшедшей?» «Конечно, нет». Клэрри вспомнился странный нож, на рукоятке которого пузырилась чёрная жидкость. В ушах вновь зазвучал вопрос Джейса про демонов, магов и детей тьмы. «Она не станет ничего рассказывать Саймону». «Досадная вышла ошибка», — Саймон обернулся. «В адской логово по-прежнему стояла очередь, растянувшаяся на пол квартала. Больше нас туда не пустят». «Тебе-то что? Не притворяйся, будто огорчен». Клэрри подняла руку, пытаясь остановить очередное такси. Возле них притормозил желтый автомобиль. «Наконец-то!» — распахнув дверь, Саймон проскользнул на заднее сиденье. Клэрри последовала за ним. В салоне витал неизменный запах всех нью-йоркских такси. Пахло застарелым сигаретным дымом, кожей и лаком для волос. «В Броклин, пожалуйста!» — сообщил водителю Саймон. Затем тихо добавил, обращаясь к Клэри. «Пойми, мне можно доверять!» Помедлив мгновение, Клэри кивнула. «Конечно, Саймон!» Она захлопнула дверь, и машина помчалась по ночным улицам.